Глава двадцать третья. Позже, вечером в заброшенный, наполовину покосившийся этот домик, ввалился Черепов, грязный, но трезвый. Первого, кого он увидел, был Спиридон, который сидел за столом, веселый, подтянутый и умный. А недалеко в кресле Орлов, согласный принять. «Проходи, Климушка, проходи» с неба что ли упал черепов конечно заранее знал где находится этот второй дом орлова и его тянуло к нему недаром для своего лесного запоя он и выбрал ближний орловый лес приехав сюда от недостаточно прожженных никитиных но спиридон крайне изумился он ваш григорий дмитрич ваш вот это да ведь меня вел по опушке когда я был в состоянии и спиридон развел руками был он сейчас грандиозно нормален черепов пробормотал ах вот оно что ну теперь все понятно не ни ваши ничей хотя я григорий дмитрич и клим бросил мрачный взгляд на орлова но не по отношению к нему а вообще спиридону стало не по себе я на скамейку к бабушкам пойду покурить сказал он орлову и тяжело двинулся к дверям Но до его слуха все-таки донесся замирающий голос Черепова. «Ничего у вас не получится, Григорий Дмитриевич. Все бесполезно. Любые прорывы — это иллюзии. Мы живем на дне ада, и если у нас есть надежда, то только не на себя». «Ишь ты!» — подумал Спиридон. И потом Черепов продолжал, но Спиридон уже не слышал. «Не выбраться из этой пещеры, из этого мира». Чем ближе мы думаем, что приближаемся к выходу, тем глубже мы погружаемся в мерзкую тину мира сего, и тем дальше отдаляемся от выхода. И весь этот свет в конце тоннеля, он не наш. Это только отблеск, игра или просто ведьминые огоньки. А вы хотите еще большего, чем света? Я уверен, не будет ничего для человечества, кроме тотального срама. Мы обречены, и в этом наше загадочное предназначение. Значит, кому-то свыше нужна наша гибель. И надо искать кого-то, кто еще выше, чтобы неожиданно Черепов заметил, что он обращается к пустому креслу, хотя то не отвечает. Орлова нигде не было. Ни в кресле, ни где-то еще. Клим замер, выругался, пробормотал, что где все понятно, и с яростью продолжал говорить туда, в пустое кресло. Вошла какая-то толстая, но мрачная старуха, И, не удивившись, такому разговору поставила на стол пышный самовар, баранки и другое, прямо перед пустым креслом. Черепова добило это полное согласие с пустым местом, как будто так и положено, несмотря на любезное приглашение, мол, проходи, Климушка, проходи. Махнув рукой, Черепов направился к выходу. — Да куда же вы убегаете, Климушка? — раздался голос откуда-то сверху, с потолка. Или с полу чердака, что ли? — Присядьте, раз обречены. Черепов неожиданно для себя действительно сел и удивился этому. — Хохотун вы все-таки, Орлов, хохотун. — Ну, хорошо, сдаюсь. — Как Ульянушка-то? Жива-здорова? Клим ничего не понимал, откуда голос. Кресло было пустое, и его поглотила эта жуткая пустота. — А что вы дуетесь, Климушка? «Сестрица-то жива?» Орлов явно был уже в комнате, подходил. Но Клим ничего не видел, втягиваясь нутром в эту пустоту и оцепенев. Возникнув, Орлов похлопал Клима по плечу. чаёк ты готов! Тут и баранки, плюшки. Пейте чаёк-то, обречённый!» Черепов как-то сразу пришёл в себя, посмотрел на Орлова и усмехнулся. Все уроки смертным даете, Григорий дмитрич Ну-ну, вот и я, грешный влип. Ни во что вы не влипли, Черепов, кроме как в самого себя. Пейте, с похмелья помогает. Не в себя я влип, а в этот мир не утешайте. Черепов опять взглянул на Орлова. Лицо его стало вдруг доброе-придоброе, но ну прямо малиновое. Но внутри, в глубине глаз, было все то же, неописуемое и далекое, и доброта, и любое другое человеческое могло в любой момент упасть, как шутовской колпак. Черепов все понял, вздохнул и все-таки сказал «не верю, что не обречены». Орлов внезапно чуть посерьезнел и ответил «правильно, Клим, правильно, не верьте, это вам очень идет, это по-вашему, а там посмотрим» но когда придет то, о чем вы думаете, вам не будет тяжело. Но будете ли вы тогда вообще, — это еще вопрос. Черепову стало жутко. Не столько за себя, сколько тотально. Я, пожалуй, пойду. С вами худо. Так-так. Черепов опять взглянул на Орлова и вдруг молниеносно высказался. «Зачем вы к людям-то пришли? Вы же не человек». А им нужен богочеловек. Человек. Но вы к людям никакого отношения не имеете. Пришли бы к богам, к звездам, к самому бытию. Хотя вы, конечно, ответите, что человек-то не только человек. Видите, я все-таки сдался вам, и я это чувствовал, когда шел сюда сквозь лесной запой. Ну вот вы и прозрели малость. Черепов встал. Я ухожу. Что так? Ухожу. Орлов проводил Черепова до выхода. В саду уже была тьма, родная, но тьма. Божество приняло форму пространства. На прощание Черепов обернулся и резко сказал. А все-таки все обречены, по большому счету. Орлов безразлично кивнул головой, и непонятно было, что это значило и, не обращая внимания, напутствовал. А вот эта история с Павлом Долининым продолжается и продолжается. Да, плоховато. Но, значит, так и надо. Привет ему передайте.